Первое. Необходимость ликвидации советской власти и борьба с нарастающими в стране реакционными силами. Второе. Единство России в широких границах, исключающих восстановление централистского государственного строя и бесповоротное признание за каждой национальностью права на полное отделение от России. Третье. Проведение начал народовластия. Четвертое. Образование южно-русского центрального правительства путем сговора политических и общественных групп на государственном совещании, в котором были бы равномерно представлены оба крыла российской общественности «ценз» и «неценз» в форме директории. Пятое. Помощь союзников, не превращающаяся, однако, в опасное вмешательство в наше внутреннее российское дело. Шестое. Признание уфимской директории мощным фактором в деле возрождения России и слияния с нею впоследствии юга путем дружественного соглашения. Седьмое. Снятие с очереди ввиду разногласий вопроса о роли и значении первого учредительного собрания. Восьмое. Признание за добровольческой армией государственных заслуг и ответственной роли служить на юге России ядром для воссоздания российской народной армии и отрицание, как государственной власти компетенции особого совещания. Только в одном вопросе существовало расхождение между обеими организациями. Союз Возрождения относился совершенно отрицательно к украинской директории и самостоятельности. Считаю, что в движении этом преобладают не национально-украинские, а социально-большевистские тенденции, и предостерегал французское командование от сближения с директорией. Совет земств и городов считал необходимым вступить в сношение с политическими и общественными группами на Украине – в целях демократического разрешения создавшегося положения и уполномочил Бюро Совета вести переговоры с директорией. В письме своем ко мне Бюро Совета земства городов указывало, что съезд поставил себе целью способствовать объединению вне зависимости от партий и классов, всех элементов русской общественности, готовых примкнуть к общей борьбе за воссоединение единой, независимой и демократической России. Это была теория. На практике Совет, как и Союз Возрождения, разделяли партийные перегородки и опутывали партийные догматы. Партийные комитеты зорко следили за поведением своих сочленов в земско-городском объединении. И тоже южное совещание партии эсеров, хотя и допускало бытие этой организации, но обвиняло ее в оторванности от широких масс демократии и требовало своей фракции вести работу тесной связи с деятельностью партийных организаций. Совет земств и городов прожил четыре месяца и вместе с падением Одессы закончил фактически свою деятельность. Так или иначе генералы Санников и Гришин Алмазов оказались единовременно под воздействием и опекой пяти расходящихся во взглядах политических организаций. Идея сговора общественных сил, столь популярная на всем протяжении смутного времени и столь безнадежная в своем осуществлении, нашла отражение и в деятельности одесских политических кругов. С конца декабря и до начала марта Состоялся ряд совместных заседаний четырех организаций для решения вопроса о создании временной российской власти.